Я люблю эти дни, Когда замысел весь уже ясен И тема угадана. А потом все быстрее и быстрее Подчиняясь ключу, Как в прощальной симфонии Ближе к финалу Ты помнишь у Гайдна Музыкант, доиграв свою партию, Гасит свечу и уходит. В лесу все просторней теперь, Музыканты уходят. Партитура листвы обгорает Строка за строкой, Гаснут свечи в оркестре Одна за другой. Музыканты уходят, Скоро-скоро все свечи в оркестре Погаснут одна за другой. Тихо гаснут березы в осеннем лесу, Догорают рябины, И по мере того, как с осенних осин Облетает листва, Все прозрачней становится лес, Обнажая такие глубины, Что становится явной вся тайная суть. Естества, все просторнее, все глуше в осеннем лесу. Музыканты уходят, скоро скрипка последняя смолкнет в руке скрипача, и последняя флейта замрет в тишине. Музыканты уходят, скоро-скоро последняя в нашем оркестре погаснет свеча. Я люблю эти дни в их безоблачной, в их бирюзовой праве. Когда все так понятно в природе, так ясно и тихо кругом, Когда можно легко и спокойно подумать о жизни, о смерти, о славе, И о многом другом еще можно подумать, о многом другом.